Каковы были источники доходов храма? В отличие от многих храмов античного мира, еврейский храм не владел собственными земельными угодьями, поступления от которых могли бы покрыть стоимость его содержания – или рабами, или подъемщиками. В соответствии с законами Торы каждый еврей отдавал маосер – десятую часть своих доходов – левитам. Священнослужители также регулярно получали дары, таким образом обеспечивалось пропитание людей, которые постоянно работали в храме и не могли зарабатывать себе на жизнь каким-либо иным способом. В принципе, в Торе нигде не сказано о взимании налогов на содержание самого храма. Положение было исправлено на Нехемией, который постановил, что каждый житель Иудеи обязан уплатить треть шекеля для покрытия расходов храма. Данное постановление – было первым в ряду постановлений, предназначавшихся для повышения статуса храма. Помимо денег, которые вращались вокруг деятельности храма, у города был еще доход от торговых ярмарок. Иерусалим продолжал играть роль местного торгового центра, куда народ стекался и к храму, и к базарам. Археологи откопали греческие амфоры, их обломки, сделанные на Родосе, причем нашли их сотнями. Значит, Иерусалим сохранил свою роль перевалочного пункта между портами на Средиземном море и более глубинными частями Ближнего Востока. Базары приурачивались к праздникам, то есть к притоку людей, однако обычно устраивались или непосредственно до, или сразу после праздника. Таким образом, святость праздников не нарушалась. В дополнение к этому, иностранные власти иудеи и еврей диаспоры также жертвовали деньги на храм. Эти источники дохода появились уже при персах. Грамота, которую получил Эздра от персидского царя, содержала, помимо прочего, также и описание видов жертв, которые должны быть принесены в храме на средства, подаренные царем Персии и его вельможами. Эзра 7.11.27 Позже, помимо денег евреев Александрии, были и пожертвования еврейской общины Вавилона. Иностранные правители Иудеи продолжали традицию поддержки храма также и на протяжении эллинистической эпохи. Это нашло отражение в грамоте селевкидского царя Антиоха III, который выделил особую денежную сумму для покрытия расходов храма и описания положения в городе, Накануне гонений следующего антиоха, антиоха четвертого, содержащегося во второй книге макавеев ясно, что подобная поддержка продолжала предоставляться храму и впоследствии, когда в Святом Граде жили еще в полном мире и тщательно соблюдались законы по благочестию и отвращению от зла первосвященника Онии. Бывали, сами цари чтили это место и прославляли святилище отличными дарами. Так что и селев царь Азии давал из своих доходов на все издержки, потребные для жертвенного служения. Вторая Маковейская книга 3.1.3. Отсюда явствуют две вещи. С одной стороны, греческие правители не были изначально против культа еврейской религии на подвластной им территории. Но, с другой стороны, они полагали, что их денежные дотации дают им право организационно контролировать происходящее в храме. Например, они могли прямо или косвенно влиять на выборы первосвященник. В дополнение к постоянным налогам и дарам царей, храм получал пожертвования богатых граждан. Некоторые люди, среди них гиркады из семьи Товия, а также многие вдовы и сироты, хранили в нем свои сбережения. Благодаря своей святости храм являлся самым надежным местом для этого. В этом второй храм напоминает многие другие храмы античного мира, которые считались неприкосновенными, в том числе и для неограниченных правителей. Нарушение неприкосновенности, тем более нанесение какого-либо ущерба храму, считалось в античные времена одним из наиболее серьезных преступлений. Поэтому цари и их наместники – обычно старались воздерживаться от этого. Как мы увидим в следующей главе, данный обычай был нарушен греческим царем.